261. Избранный народ Вера евреев в то, что они избранный народ, часто вызывает антагонизм неевреев. В 1930-х годах, когда нацисты затягивали петлю на шее немецких евреев, Бернард Шоу заметил, что если бы только нацисты осознавали, как звучит по-еврейски их собственные притязания на арийское превосходство, они бы тут же отказались от них. После войны судного дня в 1973 году советский представитель в ООН Яков малик заявил, сионисты выступили с теорией избранного народа, абсурдной идеологией, это религиозный расизм. Действительно, самый вредоносный антисемитский документ в истории, подделка известная как протоколы сионских мудрецов, базируется на идее международного заговора с целью установления мирового правления избранного народа. В свете этих нападок неудивительно, что многие евреи хотели отказаться бы от идеи избранности евреев. Самой известной была попытка раби Мардыхая Каплана, основателя небольшого, но влиятельного движения реконструкции. Каплан выступил за отказ от избранности по двум причинам. Из-за отождествления идей избранного народа с расизмом, именно то, что имел в виду Бернард Шоу, и из-за ее противоречия современному образу мышления. Но так ли это? В конце концов, откуда стала известна миру идея единого Бога? Через евреев. И согласно еврейским источникам, в этом состоит значение богоизбранничества. Сделать Бога известным миру. Как писал рабе Луис Яков, мы обсуждаем не догму, которую невозможно проверить, но сухой исторический факт. Мир обязан Израилю идеей единого Бога, праведного и святого. Именно этот Бог стал известен человечеству точки зрения иудаизма, избранность евреев вовсе не наделяет их особыми правами в духе российских идеологий высшей расы. Самый известный стих Библии на эту тему, на тему избранничества, утверждает обратное. «Вас одних я выделил из всех семей мира. Вот почему я призываю вас отчитаться о всех ваших проступках». Амос 3.2. Что избранность не связана с расовым происхождением, подтверждается истинно. И убеждение евреев в принадлежности самого Машеха к потомству рут не еврейки, принявшей иудаизм. Почему мы были избраны именно евреи Потому что они потомки Авраама. Почему именно его потомкам дана задача донести идею Бога до мира? Тора об этом умалчивает. Только в книге 2 Бог говорит, «Не потому, что вы многочисленны, Бог избрал вас, ведь вы малочисленнее всех народов, всем-всем». Из-за малой численности евреев, любой успех в распространении идеи Бога свидетельствовал о силе этой идеи. Если бы ранние идеи Бога приписывались бы их могуществу, а не истинности идеи. Ведь не восторгаются же не мусульмане, живущие в арабском мире, большим числом мусульман, обращенных в ислам с помощью меча. Идея избранного народа столь сильна, что ее использовали и другие группы людей. Католицизм и протестантизм считают, что Бог избрал евреев. Но две тысячи лет назад заключил Новый Завет с христианами. Избранность христиан подразумевает, что только они попадут в рай, а у дела остальных – чистилище или вечное проклятие. Не отрицал избранности Авраама и Мухаммед. Он просто утверждал, что Авраам мусульманин и возводил истоки ислама к библейским патриархам. Нации, как и религии, часто считают себя особенными. Китайское обозначение Китая – центр вселенной. Американцы до начала 20 века были убеждены в своем предназначении править всеми в североамериканским континентом. Но евреи, возможно из-за опасения показаться самоуверенными или спровоцировать антисемитизм, редко упоминают о своей избранности. Характерно, что Рамбам не причислял избранность 13 догматам еврейской веры.